творчества Я не люблю Анну Ахматову. Ну, вот совсем не люблю. В школе многие читали и, может быть, даже учили ее, ее стихотворение, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Это стихотворение вызывает у меня противоречивые чувства, ведь оно мне нравится, в отличие от автора. Смотрите, что говорит нам Анна Андреевна. Произведению искусства возникают из всякой ерунды, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Какой вывод я делаю из этого? Не стоит стесняться этого ссора, если уж именно он является питательной средой для творчества. Проще говоря, если известно, что гений чихал, то давайте так и говорить: гений чихал. Может быть, именно в результате чиха в его голове возник электрический импульс, ставший поводом для шедевра. Если он создал свое лучшее произведение Страдая животом», то что тут такого? Давайте этого хотя бы не отрицать. Такое вот хорошее стихотворение написала Ахматова. Но при этом сама тщательно скрывала сор, из которого росли ее произведения. Что ж, автор вправе так поступать. Но помогать ему в этом мы не будем. Больше личной жизни цензурируется только одна вещь – процесс творчества. Если личное – это контакт гения с земным, то творчество – его взлет к небесам. Находясь там, гений не мог ковыряться в носу. Ведь подобный ссор тщательно выметается веником энциклопедии. А зря. Внимательное изучение творческого процесса иллюстрирует библейскую истину. Дух дышит, где хочет. Как только не является вдохновение. Источники сообщают, что Йозефу Гайдену для творческого акта нужно было любоваться своим алмазным кольцом, а вот Шиллеру почему-то требовались гнилые яблоки. И если Гайдена мы еще готовы понять, то Шиллера уже сложнее. Кроме того, это наиболее деликатный пример того, чем мог вдохновляться гений. Одно можно сказать точно. Творчество — вещь предельно индивидуальная. Оно лежит вне логики, вне морали, вне красоты и порядка. Если вы когда-нибудь бывали в мастерской художника, то могли видеть, какой там всегда бардак. В свое время в письме художника Василия Сидникова я прочел фразу, которая меня сильно удивила. Художник писал брату, что живет как свинья, как Микеланджело. Это сочетание показалось мне невозможным. Как так? «Где свинья, а где сам Микеланджело?» Но чем дольше я читал о творческом процессе великих людей, тем быстрее созревала во мне одна мысль. Часто автор сочиняет не за столом, а по пути к столу. Не в тишине кабинета, а за шумным обедом. Так рассказывают однажды к композитору Шостаковичу «В столовой Дома творчества подсел поклонник и стал расспрашивать, как он сочиняет свои симфонии». Шостакович в это время ел суп. Отложив ложку, он невозмутимо произнес: «Сейчас я доем суп и расскажу вам, как пишу свои великие симфонии». Но я не сомневаюсь, что именно в этот момент он и сочинял свою новую великую симфонию.